Глава 10 Яна. Место, куда привезла меня Анна Саре, совершенно не походило на магазин одежды. Это было что-то иное, непривычное моему представлению, пугающее и выбивающее почву из-под ног. Слишком люксовое, слишком роскошное, слишком далекое для меня, потому что, чтобы достичь этого уровня, нужно пройти все круги ада». Я понимаю всеми фибрами своей души, что вот эта роскошь не для меня. Я простая дедомовская девчонка, привыкшая к секонд-хендам и просто дешевым маркетам одежды и обуви. Здесь каждый угол, каждый элемент и декор кричит, точнее, вопит о безумной дороговизне и сумасшедшей, недоступной простым смертным роскошной жизни. Даже грёбаная муха, усевшаяся на мраморную стену и чистящая крылья, и то выглядит уместнее, чем я. Я просто ослепла от этого невообразимо красивого, свежего, прохладного места. Сюда явно приходит прикупить очередную шубку или платье жены олигархов, знаменитости, жены и любовницы, министров, депутатов. В общем, сливки общества тут точно тусуются. И сама Анна смотрится здесь уместно. Она – да, я – нет. Она идет чуть впереди меня, уверенная, сильная, гордая. Она знает себе цену, и вся ее фигура кричит мне «Смотри, девка, смотри, тебе не место среди таких, как я, ты мусор, а вот я королева». Я уверена, она специально привезла меня в самое дорогое место, чтобы меня шокировать, выбить из меня дух, лишить смелости. Возможно, по ее мнению, выпив СП и дезориентированная этим местечком, я выложу ей все как на духу. Только тетка не знает» что ни черта я не выпила». В машине она молчала и не задавала вопросы. Я уж подумала, она забыла про сыворотку. Инга сказала, что СП действует час. Доехали мы до места очень быстро. Каких-то 15 минут, и мы уже идем по залу с яркими витринами, откуда смотрят безликие манекены в потрясающей одежде, обуви, украшениях. Пол этого центра или модного дома, уж не знаю, как правильно его обозвать, Выложен двухцветной плиткой, черной и белой. Мне неуютно. И вообще как-то стрёмно быть рядом с этой Саре. Анна приводит меня почти в самый дальний отдел, где одежды практически нет. Там стоят пара манекенов и то не до конца одетые. Зато небольшое помещение хорошо обставлено: три дивана, несколько столов, журнальный, швейный и письменный. Две прямоугольные люстры полностью сотканные из призмовидных кубиков хрусталя и висят на тросах, сверкают и словно бы подмигивают. Много зеркал. Есть ширмы, за которыми явно находятся примерочные. Неужели это отелье? Но зачем мне в отелье? Она что, решила заказать мне одежду вместо того, чтобы купить готовую? Раскрутить эту мысль мне не удалось. Вдруг открылось одно из зеркал. Оказалось, что это дверь зеркала, и из тайной комнаты вышел низкорослый, и весь какой-то круглый мужичок в костюме для фриков. Оранжевый пиджак, оранжевые брюки, белая в цветочек рубашка, фиолетовый галстук с булавкой, явно с бриллиантами, фиолетовые ботинки и прическа. Волосы синие. Но почему-то этот попугайский наряд ему очень даже шел. «Аннушка!» – пропел этот тип и раскрыл руки для объятий. «Ник, здравствуй, мой дорогой!» ответила сладким голосом Анна. Эти двое обнялись, троекратно расцеловались, и синеволосый Ник поинтересовался у старой знакомой. «Милая моя, чем обязан? Давно ты не посещала мою скромную обитель, очень давно. Год точно тебя не видел». «Некогда, Ник», – отмахнулась Анна и сразу перешла к делу. Повернулась ко мне и кивнула на меня. «Вот, привела к тебе птенчика. Нужно от и до одеть и обуть. С нуля, Ник» о удивленно приподнял он черные брови. Подошел ко мне, обошел по кругу, приложил пухлые пальцы на подбородок и задумчиво поинтересовался. Стиль, уровень. Думаю, ей нужно нечто между романтикой и серьезной коллекцией. Уровень, люкс. «Ох, ты меня радуешь, Аннушка!» – расплылся мужичок в волчной улыбке. «Милочка, ты попала в надежные руки. Сейчас позову своих помощниц» и они принесут на примерку все последние коллекции. Мне его улыбка не понравилась. «Люкс-люксу у – произнесла довольно резко. «И, между прочим, я не милочка. Мое имя – Яна Андреевна». «Ах, такая молодая, но уже с характером. Милое дитя, как скажешь. Яна Андреевна, так Яна Андреевна», – рассмеялся синеволосый дядя. Мне захотелось фыркнуть. Перевела взгляд на Анну и напомнила этой Грымзе и в первую очередь мне нужно купить телефон». Она сузила глаза, явно скрипнула идеальными зубами, но свой яд оставила при себе и сказала Нику, «Пусть твои помощницы принесут еще телефоны на выбор, аксессуары к ним и красивые номера. Пока ты все организуешь, мы выпьем кофе и немного с Яной по Подевичей поболтаем». «Ага, вот оно. Сейчас будет вытягивать из меня информацию». Коснулась кармана, где я припрятала СП, И про себя усмехнулась. Что ж, я умею сочинять истории. А еще попробую ей подлить ее же средства и узнать змеиные тайны. Может, что-то полезное для шведа узнаю. Нам принесли кофе в кофейнике. Из его носика подымался тягучий ароматный пар только что приготовленного напитка. Сливки белели в маленьком пузатом кувшинчике. Сахар подали белый и какой-то странный желто-рыжий От «Отчего тот сразу напомнил мне о козле ржавом». Тряхнула головой, прогоняя мысли о бывшем куске дерьма, и сосредоточилась на посуде. Чашки и блюдца белые, простой, изящной формы, но все равно что-то есть в них такое, от чего сразу понимаешь, качество – огонь, высший разряд. Вазу с десертом тоже принесли, и даже не с конфетами, а пирожными – которые можно назвать произведением искусства. Настолько прекрасно они были внешне, как фарфоровые фигурки белого, розового и нежно-голубого цвета. На вкус, наверное, тоже хороши и наверняка растают во рту, как мороженое. Но что-то у меня не возникло желания даже просто их попробовать. Офигеть просто! Еще вчера я голодные псины бы набросилась на эту вазу и сожрала бы ее в один присест, не поморщившись. А сейчас сижу, рассуждаю... И даже нос врачу. А все из-за Анны. Она меня реально напрягает и нервирует. Одним словом, бесит. Саре разлила кофе по чашкам и спросила меня. Сливки? Сахар? Пожала плечами и кивнула. Она добавила сливок, а сахар предполагалось взять мне самой. Я сделала обманный прием. Встала с дивана и начала снимать с себя куртку. Незаметно вытащила из кармана ампулу с сывороткой прикрывая ее курткой и специально неловко вошкаясь, делая вид, что запуталась в рукаве, незаметно отломила горлышко ампулы. Осталось только влить СП в чашку Саре. Но как бы ее отвлечь? Сжала ампулу в руке, горлышко заткнула большим пальцем, чтобы нужное мне вещество не пролилось раньше времени. Саре уже пригубила свой напиток, и я не придумала ничего лучше, как резко и силой плюхнуться на диванчик причинив при этом самой себе боль. Рано дернула ногу, и я едва сдержалась, чтобы не зашипеть и не выматериться от души. Зато рука Анны дернулась, и несколько капель кофе попали ей на платье. «Есть!» «Ой, простите!» произнесла наигранно извиняющимся тоном. «Я такая неловкая!» Тетка бросила на меня безумно злой взгляд, но смолчала. Поднялась с дивана точно королева, и отправилась за зеркальную дверь. Наверное, там есть туалет. Пока она там замывала пятна кофе, я быстро вылила сыворотку ей в чашку. Потом, чтобы уж точно не прогадать, взяла вторую ампулу, сломала горлышко и вылила СП в кофейник. А то вдруг она решит себе новый кофе налить. Сунула в карман куртки следы преступления и чуть нервно схватила свою чашку, расплескав по блюдцу капли ароматного напитка и начала дуть, типа «я горячая не пью». В этот момент появилась Анна. Я выдохнула и изобразила на лице придурковатое выражение. Сара ничего не заподозрила. «Зуб даю! Она думает, что я дебилка с ватой вместо мозгов. Это мне на руку. Пусть дальше так и думает». Она снова опустилась рядом, взяла свою чашку, пригубила кофе, и я едва не расхохоталась, как истинный злодей. Но лишь улыбнулась Анне и отметила, что пятна кофе на ее платье исчезли. Даже мокрых от воды пятен нет. Она поймала мой взгляд и невозмутимо произнесла «Фен». «А, понятно. Яна, девочка, пока мы тут с тобой ждем телефона и одежду, расскажи мне свою историю, как ты оказалась рядом со шведом». «Ага, так тебе и разболтала правду». Но я лишь снова изобразила придурковатость на лице и пропела невинно. «Это все из-за моего отца». «Твоего отца?» – удивилась Саре и сделала большой глоток кофе. «И что, твой отец какой-то важный человек?» «А мне откуда знать? Я своего отца в глаза не видела. Может, и важный он человек. А может, он бомж, алкоголик, наркоман или просто авантюрист. Но, если честно, и знать не желаю, кто мой отец и кто моя мать. Выкинули меня, вот и все. Нет у меня никого. У меня есть только я сама. Все!» Но Анне, естественно, сказала другое. «Ей мои кривые мысли вообще не стоит знать». Да, не то чтобы мой отец очень важный. Просто у него работа сложная, опасная и очень специфическая. Произнесла невинно, поглаживая кончиками пальцев края чашки. Саре заинтересовалась. И чем же занимается твой отец? Он политик или командует силовыми структурами? Я так и вижу в ее глазах халчный интерес. Думает, что сейчас разговорит меня и потом сможет использовать полученную инфу для шантажа. «Три раза ха!» Мне хочется заржать, но я делаю печально одухотворенное лицо и отвечаю на ее вопрос. «Мой отец самый обычный киллер». Сара в этот момент делала новый глоток кофе и после моих слов поперхнулась и сильно закашлялась. Не смогла удержаться и от всей души стукнула тетку по хребту. Откашлявшись, она допила всю чашку и налила себе новую порцию напитка. Мысленно я начала победный танец. Так вышло, что я вынуждена пока побыть под покровительством и защитой Олега Викторовича. И да, как видите, осталась я без всего. Ни трусов, ни носков, даже телефона нет. Пришлось все-все оставить, так папа велел. сары явно не ожидала такого финта ушами. А я что? А я умею истории сочинять. Пока Анна приводила мысли в порядок и думала, я решила, что СП должна уже начать действовать, тем более она вон глотает вторую чашку. Что ж, теперь я прощупаю и попытаю тебя, Аннушка Саре. Ой, а можно узнать? А вас что связывает со шведом? С дебильной улыбкой девочки Бэмби поинтересовалась я. Мне показалось странным, что вы так легко согласились помочь Олегу с моим вопросом. Вы были с ним «Близки?» Она повернула ко мне свою голову, моргнула раскосыми глазами и, вдруг, шумно выдохнув, каким-то надломленным голосом проговорила. «Да, тебе не показалось. Швед может меня пальцем поманить, и я как верная шавка прибегу и сделаю все, что он потребует». «Как интересно». «Почему?» — спросила шепотом, чтобы не спугнуть ее откровенность. Она сглотнула, Дотронулась рукой до своего горла, сжала его и вообще вся изменилась. Стала какой-то сломленной. «Десять лет уже прошло», — выдавила она из себя. Я нахмурилась. Мне захотелось влепить ей пощечину, чтобы говорила дальше, но пришлось сдерживаться. И не зря. «Я убила его ребенка. Убила его дочь». Слова Саре доползли до моего сознания самой медленной мать ее черепахой, а когда я осознала сказанное, то ощутила странную смесь эмоций, и в голове образовался ворох вопросов.